Я нарушил наши моральные заповеди. И я попытаюсь объяснить, что меня толкнуло на этот поступок. Вы все знаете, что наше братство уже много веков ждет, когда наступит царство света и окончательно рассеет мрак. Он сделал длинную паузу, посмотрев на каждого из присутствующих. Братья, с этого дня мы будем жить полной жизнью. Его лицо выражало триумф. Теперь у нас есть символы трех великих союзов. Ты по-прежнему считаешь, что фрагмент креста и есть третий символ? Мы ведь сомневались в этом до настоящего момента», отметил тамплиер из Блуа Франсуа Томплезье. «Это так, брат Франсуа, мы не были полностью в этом уверены, но это так, поскольку крест символизирует смерть его любимого сына». А есть ли больший союз с человечеством, чем принесение в жертву жизни? Я должен сообщить вам, что было проведено срочное собрание, менее многочисленное, чем наше сегодняшнее, и на нем мы решили выставить в храме копию реликвария, чтобы таким образом предотвратить похищение оригинала. Нам известно, что римская курия уже в течение некоторого времени пытается его заполучить. И хотя пока ничего не случилось... Оригинал все еще находится у меня. В помещении ощущался холод, и не только потому, что в Сеговии стояла суровая зима, но и из-за жестокости этой необычной и тяжелой ситуации. Чувствуя это, Д. Эскивис попытался смягчить волнующими словами и страстью жестов сердца своих братьев по вере. «Нам хорошо известно. Благодаря нашим исследованиям, — начал Д. Эскивис, что более 1800 лет назад великий пророк Иеремии предсказал, только когда соединятся воедино все символы союзов с Яхве, наступит момент великой битвы сыновей света с сыновьями мрака, триумф добра над злом. Пока он говорил, стояла такая тишина, что кроме его голоса было слышно лишь потрескивание пламени свечей. Когда я узнал о происхождении этого медальона, и понял, что могу получить его, а значит, объединить впервые три великих символа, фрагмент креста, браслет Моисея и медальон Исаака, я решил, что смерть нечестивого — ничто по сравнению с возможностью начать финальную битву. Поэтому я его убил. Он изучал лица братьев и видел на них лишь понимание. Он ввел своих братьев в заблуждение проникновенностью своих слов и отблеск надежды на приход эры, когда, наконец, свет победит зло, ощущался в помещении почти так же явно, как свет свечей. «Если вы считаете, что я заслуживаю публичного суда, я явлюсь на суд со всем смирением, и пусть ваш вердикт будет твердый и суров». Он склонил голову в знак полного повиновения воли собравшихся. Гильем снова посмотрел на лица присутствующих, и убедился, что в очередной раз потерял возможность победить Д. Эскивиса. Ему снова пришлось признать способности Эскивиса манипулировать сознанием людей и искусно вести демагогические речи. Братья не только приняли сторону магистра, но стали смотреть на Гильема с упреком, надеясь, что он откажется от своих слов. У него не было другого выхода. «Выслушав ваши объяснения, магистр, я отказываюсь от своего требования» и, помимо этого, прошу прощения за недисциплинированность, проявленную в присутствии братьев. Эскевис поднялся, чтобы обнять его и этим продемонстрировать свое великодушие. После такого проявления благородства все уверились, что он по праву занимает свое место. Доброжелательность, проявленная им по отношению к командору Лунгидока, еще более подчеркнула сложившийся ранее образ доброго, благородного и мудрого человека. И это было определяющим в отношении к нему, как к судье и главе общины. С точки зрения брата Ричарда де Пуле, одного из первых членов группы, поступок Гильома умолил торжественность момента и важность серьезного дела, которое привело их сюда, поэтому он решил поскорее вернуться к главному. «Магистр, мы все желаем, чтобы свет восторжествовал над мраком и чтобы зло погибло навсегда». Если у нас есть три символа союза, что мы теперь должны делать? Как дать толчок финальному процессу?» Услышав его вопрос, все присутствующие в тревожном ожидании повернулись к Дейскивису. «Мой дорогой Ричард, ответ на твои вопросы уже дал Яхве, пророку и Еремии, много лет назад. Наверное, ты знаешь, что папирус, который наш дорогой брат Хуан привез из храма, расположенного возле Мертвого моря, Это копия подлинного папируса Иеремии, которая ревностно сохранялась нашими братьями в пустыне многие века. Наверное, ты помнишь, что на нем было записано пророчество, которое мы всегда считали полным, хотя впоследствии я имел возможность убедиться, что эти записи дополняют текст другого папируса, тоже принадлежащего Перу и Иеремии, о нем есть упоминание в Библии в главе 31 -й. Сейчас я уже уверен, что наш папирус — это не что иное, как продолжение другого. Сначала я прочитаю вам текст первого папируса, который нам привез Деатореча. Только когда три священных символа, которые я оставил вам, символы трех подлинных союзов будут собраны в главном зале, в последующие три дня возникнут три знака за которыми появится столб дыма и столб огня. Три знака будут представлять собой три реалии мира — небесную, земную и человеческую. В эти дни реалии потеряют свое обычное значение и явятся в своей противоположной сущности. Поэтому в первый день солнце не даст света, на второй день твердая суша задрожит под ногами — А на третий день появится человек, который не будет ни говорить, ни видеть, ни слышать, и без этих чувств, дверей к его уму, будет казаться скорее животным, чем человеком. Он свернул пергамент и положил его на стол. Затем он открыл Библию на странице, где лежала закладка, и вслух начал читать из второй книги Маковеев, вторую главу, стих четвертый, чтобы они поняли схожесть этого предсказания с предсказаниями Иеремии. В этих книгах также говорится, что пророк, просвещенный откровением Божьим, велел нести за ним дарохранительницу и ларец. Он зашел на гору, куда восходил Моисей, чтобы созерцать владение Бога. Взойдя на гору, Иеремия нашел пещеру и поместил в нее дарохранительницу, ларец и курильницу и закрыл вход в нее. Да Эскивес на мгновение оторвался от чтения, чтобы представить, как Иеремия пытался защитить самые священные символы от рук Навуходоносора, который незадолго до этих событий покорил Иерусалим и приказал разрушить храм Соломона. Затем он продолжил читать из другого стиха, в котором упоминалось о пещере. «Об этом месте будет неизвестно, пока Бог не объединит свой народ и не проявит сострадания к нему». И только тогда Господь откроет все это, и проявится величие Господа, возникнутый и дым, и огонь, так же, как это было во времена Моисея, и как это было, когда Соломон молился, чтобы храм был славно освещен. Дэскивис закрыл Библию и сделал краткую паузу. После этого он попытался объединить эти три отрывка в единое целое. Как сказано в Библии, Иеремия, который был крепок своей верой, спрятал в пещере горы неба символы союза с Моисеем. Моисей принес их из Синая, и Иеремия захотел защитить их от варварства, совершаемого в храме Иерусалима. Я думаю, он представлял себе, что эти три символа — те же, какие нужно было объединить, как сказал Яхве в своем откровении, и те же три символа описаны в Библии. И он решил спрятать их. Яхве сказал, что эти символы останутся скрытыми, пока Бог не скрепит новый союз со своим народом, и тогда эта пещера вместе с ее содержимым будет обнаружена. И тогда Господь проявит свое величие, подтвержденное столбом дыма в первый день, таким же, какой увидели Моисей и Соломон, и столбом огня в первую ночь». Братья, это доказательство того, что наш папирус дополняет текст Библии. Скорее всего, и Еремея ошибочно считал, что речь шла о дарохранительнице, ларце и курильнице. Настоящие символы трех союзов — это три предмета, которые находятся сейчас у нас. Первый символ — медальон Исаака, символ Первого Союза Яхве с человеком. Второй символ — Браслет Моисея и символ Третьего Союза – крест, на котором был распят Иисус –